Он был членом множества обществ, начиная с дианетической и кончая союзом страдающих синной лихорадкой. Возвращаясь на машине из Пизна по ле в Рим, он вёл себя странным образом: то мчался вовсю, то останавливался посреди поля, купил по дороге камеру, хотя у него были бескамерные сыны, а когда под Римом началась гроза, остановил автомобиль. Полицейскому патрулю, который затормозил рядом, сказал, что у него выхли и строят дворники. На самом деле, они были в исправности. Врим прибыл ночью и хотя из Неаполя забронировал себе номер в Хилтоне, объезжал гостиницы в поисках свободной комнаты, и рих нигде её не найдя, прикотил в Хилтон. На утро его нашли в постели мёртвым. Вскрытие показало умеренную эмфизему лёгких, расслонение сердца. И гиперемию внутренних органов, типичной при смерти от удушья. Непонятно было, как это могло произойти. В судебно-медицинском заключении говорилось, что смерть вызвана либо перенапряжением парасимпатической нервной системы, либо удушьем от сердечной недостаточности, наступившей при приступе астмы. Этот случай какое-то время дискутировался в медицинских журналах где судебное заключение подверглось критике как ошибочное. Только младенец способен задохнуться под подушкой. Если же взрослый человек прикроет себе в постели нос и рот, он точно же проснётся. О том, что Адам страдал астмой, никто не знал. И почему начался приступ? Что же ещё добавить к этому? Положение, в котором обнаружили труп Адамса,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 с своей бывшей женой, с которой и после развода он поддерживал добрые отношения. Письма, высланные с трёхдневным промежутком, пришли одновременно из-за забастовки почтовых работников. В первом письме Адамс сообщал, что пребывает в угнетённом состоянии, потому что у него начались галлюцинации, точь-в-точь -точь, такие, как после рафинады. Он имел в виду период перед разводом, когда Адамс и его жена принимали псилоцибин на Сахаре. Он не доумевал, почему именно сейчас, 5 лет спустя, у него вновь возникли эти жуткие ночные галлюцинации. Другое письмо по тону и содержанию оказалось совершенно иным. Галлюцинации продолжались, но перестали его тревожить потому, что он открыл их причину.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 Как Риана искали тайники Адамса, поиски не дали никаких результатов. Оставалось предположить, что или это письмо результат его бреда, или он слишком надёжно упрятал полученную информацию.